Устаревшие слова и нелогизмы. Большинство слов, употребляющихся в современных текстах, появились в русском языке в разные эпохи, от древнейшей до новой. Но представляются нам в одинаковой мере современными, нужными, освоенными уже языком. Это страница шестьдесят первая. «Восемь», «время», «говорить», «наш», «новый», «самолёт», «телефон», «человек». Однако в лексике русского языка существует две сравнительно небольшие группы слов, которые отличаются от только что упомянутых иной степенью современности. Первое. Слова устаревшие, историзмы, архаизмы. Городничий, земство, приказчик, хладный. Вторая группа. Слова, сохраняющий оттенок новизны. Космовидение, расстыковка, обывателиада Маяковский. Параграф 20. Историзмой. Историзмы – названия устаревших, не встречающихся в современной действительности вещей, явлений, понятий. Это могут быть названия предметов старого быта – армяк, камзол, епанча – это виды старинной одежды, братина, ендова виды посуды, сбитин – род горячего напитка, «Светец» – подставка для лучины освещающее жильё название общественно-политических явлений прошлого чинов должностей земства, кравчи крепостничество мажордом мировой судья подьячий титулярный советник наименование видов старинного вооружения предметов воинского снаряжения – ботфорты, единорог, кольчуга, пищаль. Особое место среди устаревших общественно-политических терминов занимают слова, которые возникли уже в нашу эпоху и уже стали историзмами – буденовец, «Ликбез», «Продотряд», «Продразвёрстка», «Ревком», «Непф». Многие слова такого типа в толковом словаре русского языка под редакцией Ушакова имеют двойную помету. «Нов» – новое, «истор» – историческое. Параграф 21. Архаизмы. Архаизмы – От греческого слова «древний» – это устаревшее название современных вещей, явлений. В отличие от историзмов, архаизмы в современном русском языке имеют синонимы. Виктория – победа, зело – очи, зерцало – зеркало, сей – этот, хладный. «Холодный» – страниц 62 По происхождению архаизмы могут быть исконно русскими. В ту, не напрасно, онный, очи, перст. Старославянскими – «Длань», «Ланита», «Лабзать», «Холодный». И заимствованными из других языков. «Виктория» – «Победа». «ретирада» – «отступление», «фортеция» – «крепость». Различают несколько типов архаизма в зависимости от того, чем они отличаются от соответствующих современных слов. «Лексико-фонетические» – эта классификация предложена Шанским. «Лексико-фонетические» – Это тип архаизма, в которых устаревшим является звуковой облик слова. Слово, однако, легко узнаётся, так как изменения касаются, как правило, одно-двух звуков или ударения. номер Современный номер. Осьмнадцать. современное восемнадцать. ча и чесунча эпиграф эпиграф второй номер концерта Левин уже не мог слушать лев толстой господин был одет в свежевыглаженную чечунчовую пару чехов на нем новая рубашка из чесунчи Горький. Нет ничего заманчивой на свете, чем прогулка по незнакомому городу восьмнадцать лет Леон. Он знал довольно по-латыни, чтоб эпиграпы разбирать с Бушкиным. Некоторые лексика фонетические архаизмы устарели. только как отдельные слова, но встречается ещё в современных словах, как корни. Таковы слова «нумер», «поясничает», «пронумеровать» – это уже не архаизм. Это же, конечно, следует сказать и о многих сторон... старославинизмах. «Хлад» или «прохлада», «брег» – это «прибрежный», «град» – «градостроительство», Архаизмы – лексика, слова образовательные. Это слова устаревшие, только в какой-то морфологической части, чаще всего в суффиксе. Нервический, а современный – нервный. Карандашовый, современный – карандашный. Резинный, а современный – резиновый. Соревновать – а современный соревноваться все отскаки все отскакивает от него как резиновый мяч отскакивает от стены грин эка ты брат нервический человек толстой Критики, отвечая на интересы публики, стараясь, соревнуя между собой, писали новые новые статьи о Шекспире, Лев Толстой. Карандашовые портреты Любы, Лескова.